глава 6 бытовые вопросы и не очень в коридоре в паре метров от входной двери беседовали двое мария которая держала в руках два больших пакета с продуктами из семерочки широкий коренастый мужик с блестящей лысиной стоявший спиной к нашей входной двери оба так увлеклись разговором что не заметили как рядом с ними открылась дверь и в коридор выглянул я мужик вытянул бок свой передний окорчок и упершись ладонью в стену Преградил Марии дорогу. Та с возмущением смотрела на него. Я не видел его лица, но отлично видел щеки. Настолько большие и округлые, что просматривались со спины. Память носителя в этот раз подсказала, что мужик-арендодатель, у которого мы снимаем квартиру. Он, кажется, владел всеми, жил на этом этаже и жил чисто с аренды. Любил выпивать и отличался, звали его, кажется, Клим. «Знаете, я наслышан о вашем тяжком положении, леди Вышнегорская», — кратчево произнес арендодатель. Кажется, он даже пытался говорить любезно. «Я всегда безумно уважал ваш благородный род, и поэтому, когда вы обратились ко мне за помощью, предоставил вам свою квартиру по очень скромной цене, намного ниже рыночной, и вы вот так, грубым отказом, хотите отплатить за мою доброту?» э нет, но...» Мария аж оторопела, крепче сжала пакеты в руках. «Простите, я правильно понимаю, что вы приглашаете меня на свидание?» Мужик негромко хохотнул. «Ну, в каком-то смысле, можно и так сказать», — произнес он. «Почему бы нам как-нибудь не сходить в приличное заведение, выпить по бутылочке пива? Мой хороший друг как раз владеет баром неподалеку. Он меня всегда бесплатно угощает». «Отлично, проведем время, как думаете?» «Спасибо за предложение, но у меня очень мало свободного времени», — ровным голосом произнесла Мария. «Я очень сильно загружена на работе. Часть даже с собой приходится брать на дом. На семью времени практически нет. С вашего разрешения я пойду». Она попыталась обойти его с другой стороны, но Клим сместил центр тяжести и вторым окорочком перегородил и этот проход. «Что вы делаете?» Леди Вышнегорская с возмущением посмотрела на арендодателя. «Пропустите меня!» «Ну, знаете, вопрос с работой тоже можно решить к обоюдному удовольствию», Крачево произнес Клим. «Я бы мог сделать так, что вам работать не придется вообще. Будете чаще видеться с детьми. Более того, я даже не буду брать с вас плату за аренду квартиры. Как вам такой расклад?» «Нет, я не принимаю ваше предложение». Лицо Марии вспыхнуло. Она, кажется, даже подумать не могла о чем-то подобном. Это возмутительно. «Знаешь что, леди?» — голос Клима стал угрожающим. «Скажу без обедников. В твоих интересах подумать над моими словами. А то квартиру снимать на халяву многие любят». «Чел!» Я подошел сзади и положил, жердя, руку на плечо. «Притормози-ка ней!» Мужик от неожиданности всхрюкнул, словно в самом делешний поросенок. Даже чуть было не подпрыгнул на месте. Обернувшись, он озадаченно уставился на меня маленькими, заплывшими жиром глазками. Я ощутил добротный запах перегара, пота и чего-то сального с тонкими ниточками блевотины Он вообще моется. Нельзя ж так себя запускать. «Если у тебя есть вопросы, ты можешь обсудить их со мной», — вкрайчиво произнес я. «Вадик», — выдохнула Мария, глядя на меня удивленно. «Кажется, старый Вадик настолько дерзко никогда бы не поступил». Клим дернулся, пытаясь вырвать плечо из моих пальцев, но я держал крепко. У жирнича ничего не получалось. «Отпусти, щенок!» прошепел он, злобно сверкая глазками. «Или я...» Он в очередной раз дернулся сильнее прежнего. В этот момент я и разжал пальцы. Клим отлетел назад, испуганно сверкая глазками и размахивая руками. Его пузо, торчащее из-под майки, дергалось в разные стороны, пытаясь поймать центр тяжести. На секунду мне даже показалось, что Клим сейчас шлепнется на задницу и лопнет, забрызгав коридор жиром. Но тот чудом удержался на ногах. На нас он смотрел с бессильной злобой, сжимая кулаки. «С дамами так не положено разговаривать», — сухо произнес я. «Запомни это». «Через неделю истекает срок договора аренды», — произнес свиненок, сверкая глазками. «Знаете, на таких мягких условиях для я больше не намерен его продлять. Я назначу справедливую цену». «Да-да, рыночную справедливую цену. И только попробуйте не заплатить. Вылетите из моей квартиры, как пробка из бутылки, всем своим благородным клоповникам». Он рассмеялся, довольный своей шуткой, развернулся и затопал по лестнице вниз. «Хозяин мира». Мария без сил привалилась спиной к стене. Пакеты выпали из ее рук. «Зря», — тихо произнесла она слабым голосом. «Сынок, зря ты ему грубил. Я бы уж лучше как-нибудь перетерпела». Он в любом случае пошел бы на обострение. Я не могу позволить такое отношение к тебе. Я поднял пакеты с продуктами с пола и отнес их в прихожую. Стилизованная цифра 7 на пакетах и фраза «под ней все будет хорошо» внушали оптимизм. На самом деле нет. Вернулся назад в коридор, обнял Марию, начал успокаивающе гладить ее по спине. Леди Вышнегорская держалась спокойно, контролируя свои эмоции. «Я знаю, что делать», — спокойно произнес я. «Что?» — удивленно покосилась на меня Мария. «Собирать вещи», — сказал я. «На следующей неделе мы переезжаем. Или даже раньше». «В смысле?» «Найду лучший вариант с жильем. Здесь мы больше оставаться не будем». «Ты и Ира достойны лучшей доли». Слабая улыбка появилась на лице Марии. Ей явно были приятны проявления заботы и беспокойства со стороны приемного сына. «Вадим, на хорошее жилье нужно очень много денег, а мы едва сводим концы с концами». Откуда ты достанешь столько денег? Все будет. И скоро. В ближайшие дни. Где взять деньги-то я знал. Очень скоро мы с Эйкой предпримем дерзкую вылазку, как запланировали еще неделю назад до арены. И если все пройдет удачно, ух, денег тогда будет хватать на все. Надо будет зайти на сайт с объявлениями и посмотреть хорошие варианты. Возможно, даже мы не снимем квартиру, а купим ее. Но это пока не точно. Не хочу делить шкуру неубитого медведя. «Главное, пока не говорить об этом Марии». «Она и так на нервах». «В смысле?» – удивилась мачеха. «Я заработаю». «Ты? Заработаешь? к следующей неделе?» Скептицизм явно звучал в ее словах. «Вадим, ситуация серьезная. Нам не до фантазий. Я поговорю еще раз с арендодателем. Попробую его убедить и найти компромисс». Но я покачал головой. «Не надо искать никаких компромиссов». «Знаю я, чем может закончиться поиск этих самых компромиссов». В Марии я нисколько не сомневаюсь. Однако этот Клим, у которого повсюду куча хороших друзей, которые его бесплатно пивом угощают, неизвестно, на что он может решиться, если в очередной раз получит категоричный отказ. Он живет за счет сдачи квартир в аренду. Свободного времени у него много. Нажрется в очередной раз и осмелеет А если еще и нажрется вместе с хорошими друзьями, надо бы мне стараться пораньше домой приходить после уроков, но всякий случай. Не надо с ним разговаривать. Эта мразь уже все решила. Он хочет тебя как женщину. Это видно невооруженным взглядом. Поэтому единственный вариант — добыть денег и переехать в место поприличнее. «Вадим, родной, не переживай за меня». Мария положила мне руки на плечи и улыбнулась. Маленькие едва заметные морщинки в уголках ее глаз разгладились. «Я сильная и могу за себя постоять. Я умею использовать духовную энергию. Ты лучше скажи. Ты серьезно решил добыть деньги?» Я молчал. Кажется, я сболтнул немного больше, чем надо было. Мария теперь будет бояться, что я хочу вместе с Эйкой ввязаться во что-то противозаконное. В принципе, так оно отчасти и было. Поэтому, если уж и говорить, то полуправду. Вадик, не вязывайся пожалуйста, в авантюры. У меня чуть сердце не остановилось, когда я увидела, что происходит на арене. О, я знал, что рано или поздно мы начнем этот разговор. Арена и все произошедшие на ней события. «Аномалия! Гопники с ножом и их попытки убить меня!» «Ты видела, как я себя проявил на арене?» Сказал я, улыбаясь. «Я уже не тот слабак, что раньше. Много тайком тренировался, свободное от учебы время, и вот результат». «Да уж, я просто не знала, куда себя деть, пока все это смотрела». Мария вздохнула и положила руку себе на лоб. «Арена! Аномалия! Ты всегда только убегала, теперь вдруг начал показывать невероятную силу, словно уникум». «До сих пор поверить не могу». Ну, дык, гены Вышнегорских начали себя проявлять. Я подмигнул Марии, стараясь успокоить ее, но лицо женщины все равно оставалось обеспокоенным. Мы зашли на кухню и начали разбирать продукты, заполняя буфеты и холодильник. Случайно взялись за одну и ту же буханку хлеба. Наши пальцы случайно соприкоснулись. Мария тут же убрала руку, переключившись на молоко и сыр. «Это черно-красная духовка. Ты ведь из ножа ее извлек, да?» — спросила она. «Верно». «Она очень похожа на покров Аманды», — Мария поджала губы. «Неужели она решила отомстить тебе за сына?» «Ну, я ж ему все-таки глаз проткнул. Хотя, как я слышал, клиент идет на поправку». «Аманда не из тех, кто прощает обиды. В школьные годы мы с Амандой были, ну, не подругами, но поддерживали хорошие отношения», — припомнила Мария. «Пару раз я даже выручала ее в сложных ситуациях, а она меня. А потом мы поругались из-за мальчика и рассорились конец». «Из-за отца?» «Да. Самое обидное, что он через какое-то время под давлением родителей женился, а я вышла замуж». Мария вздохнула. «Получается, мы с Амандой поссорились из-за ничего. Но что сделано, то сделано. Аманда тоже вышла замуж. И после этого ее характер испортился окончательно». «Как мне говорили, она и вовсе чокнутая». «Ох, Вадик, я попробую поговорить с ней. Может быть, получится решить вопрос между тобой и клиентом миром «Не получится», — я покачал головой. Леди Вышнегорская только вздохнула. Кажется, в глубине души она понимала, что я прав. Марию, даже если она захочет поговорить, скорее всего, даже не пустят в команде. «Нет смысла с ней разговаривать», — произнес я. «Зинцеры — бандиты. Даже не просто бандиты, а фирменные отморозки. Они понимают только язык силы». «Ты можешь попробовать объединить против них других одноклассников», — неожиданно предложила Мария. «Я аж брови приподнял». Настолько дико звучало это в ее устах. Хотя с другой стороны. Она же сама когда-то училась в школе и отлично знала, какие там порядки. Я полагаю, очень многие страдают от рук Зинцеров. Попробуй объединиться с Эйкой. Мне кажется, вы с ней неплохо сдружились. Про полицию даже не упоминает. Ну, понятное дело. Полиция, как я уже понял, в современном мире крайне коррумпированная. Я работаю в этом направлении. Успокаивающе произнес я. Кое-какие подвижки есть. Эйка сильно завважала меня после того, как я спас ее на арене от аномалии. Мы даже свою группировку уже основали. «Хорошо». Кажется, Марию немного успокоили мои слова. «Попробуй также поговорить с пальмистрией. Вышнегорские всегда дружили с душепийцами. Они, по крайней мере, открыто не проявляли ненависти, когда Диму казнили. Я тоже попробую поднять кое-какие старые знакомства. Может быть, получится найти тебе союзников. Постараюсь завтрашнему дню что-то придумать». Я кивнул. Мария прекрасно понимает нынешние расклады. Ее помощь может очень даже пригодиться. Но сперва надо разобраться с кое-какой домашней текучкой. Пока Мария занимается готовкой, я отправляюсь к себе в комнату собирать полезную инфу через интернет. Много еще предстоит узнать. И почему в сутках так мало часов? Я как минимум парочку еще бы накинул. Мария подошла ко мне и снова крепко обняла за плечи. Положила голову на плечо. Любит же она обниматься. Впрочем, логично. С учетом всего стресса и напряжения, что Мария переносит, ей очень нужна моральная поддержка. Я погладил ее рукой по спине. Посопев мне в плечо пару минут, Мария подняла голову. «Я очень рада за тебя, сынок. Будь сильным, пусть у тебя все получится», прошептала она, глядя мне в глаза. «Я горжусь тобой. Очень-очень сильно горжусь». Честно, тут я ощутил неловкость. Выглядит так, словно я украл у кого-то кусочек жизни. Очень важный такой кусочек. Самое скверное заключается в том, что я так толком и не понял, что же произошло с душой настоящего Вадима Сабурова. Она погибла, выбитая из тела моим мощным духом? Или же я просто поглотил ее, сам того не заметив? А может быть, она до сих пор находится в теле, просто подавлена моим присутствием и просто находится в спячке? Самое интересное заключалось в том, почему же именно Вадим Сабуров стал идеальным кандидатом для моего возрождения? Или это была просто воля слепого случая? Ладно, не время для сомнений. С Марией разговор прошел вроде бы вполне удачно. Я убедил ее, что в состоянии решить свои проблемы самостоятельно. С Климом и его озабоченностью вопрос как-нибудь решим. В крайнем случае съедем на другую квартиру. Пора бы мне уже сдержать свое обещание и обеспечить девочкам достойное жилье. А еще пора бы уже и почитать письмо, оставленное отцом Вадима. Я разговорился с Марией и совершенно забыл про него. А ведь там, между прочим, суперважная информация. Аж руки чешутся от нетерпения, и глаза в орбитах вибрируют из-за жажды информации. Зайдя в комнату, я включил ноутбук. Тот с гулом и дребезжанием начал разгонять свой невидимый кулер. Да с такими громкими, грохочущими и скрижащущими звуками, словно был готов в любой момент развалиться на части. Покачав головой, я сел за стол. Мои знания о технике оставляют желать лучшего. Вряд ли я самостоятельно смогу устранить данную проблему. В теории, конечно, было бы неплохо просто почистить кулер от пыли, смазать винт маслом, если он снимается. Но что-то мне подсказывало, что этого не хватит. Ранее Вадим брал ноутбук в школу, и там с ним случились неприятности. После неудачного падения ноут начал сильно дребезжать и тупить. Скорее всего, кулер придется полностью менять. С этим я самостоятельно вряд ли справлюсь. По крайней мере, быстро. Новомодная техника современного века оставалась для меня темным лесом. Надо бы Кэке обратиться за помощью. Раз она может прошивку андроиду поменять, то и кулер новый тоже сумеет поставить. Дожидаясь, когда ноут прогрузится, я сунул руку в карман, пошевелил пальцами. Хм, ничего, наверное, в другой положил. Но и в другом кармане письма не оказалось. Совершенная пустота. Словно никакого послания на самом деле и вовсе не было. Странно. Точно помню, что не выкладывал его. Тогда где же? «Мария», — спросил я, зайдя на кухню. «Я тут одну вещь потерял. Бумажку. Ты ее не видела?» Она резко повернулась ко мне, что-то быстро спрятав за спину. В широко распахнутых глазах я увидел испуг. Мой нос уловил запах горелой бумаги. За спиной Марии я увидел тарелку с горелыми спичками и горсткой пепла, от которых поднимался дымок. «Нет, не видела», — тихо произнесла она, пряча глаза. Она совершенно не умела лгать. «Леди Вышнегорская!» Я немного повысил голос и заговорил более официально. «Недостойно леди так поступать. Пожалуйста, отдайте мне мою вещь, мое письмо, или хотя бы то, что от него еще осталось. Я имею право знать, что отец мне написал. Хочу знать его предсмертную волю». Мария опустила глаза в пол и молча замотала головой. «М-да, как и ожидалось. Легкого пути мне можно не ждать. И как я умудрился проморгать момент, когда она вытащила письмо. И самое главное, как ей удалось сделать это настолько незаметно?» Видимо, она услышала, как шуршит бумажка в моем кармане, пока мы разбирали продукты, а потом, пока обнималась, незаметно вытащила ее. И прочитала, когда я ушел к себе в комнату. Я сильно недооценил ловкость Марии и ее умение управляться с духовной энергией. Она аристократка. Кто-кто, а эти ребята, как правило, хороши в использовании духовки. Даже женщины. В воздухе витал легкий запах гари. Мария на моих глазах стряхнула с тарелки в мусорное ведро горстку пепла. Полагаю, это и есть письмо? Точнее, то, что от него осталось. Мария сожгла последнюю зацепку, оставшуюся у меня от Дмитрия в Или практически сожгла. Что она спрятала за спину? Может быть, уцелевшую часть письма? Зачем? Тихо спросил я. Мария не ответила. Лишь упрямо сжала губы и посмотрела мне в глаза. В глубине ее зрачков я увидел непреклонную решимость. Какую совершенно не ожидал от этой женщины, измученной страданиями и потерями. Ты ведь прочитала то, что там было написано. — спросил я и сам себе ответил. — Прочитала, иначе бы не сожгла письмо.